Утверждают, временное владение общинным наделом неодолимое препятствие к улучшению культур, оно порождает хищническую эксплуатацию земли. Другие. Община будет способствовать развитию кооперации. Третье. Она не является национальной особенностью русских, она была и у иных народов в эпоху примитивного земледелия. Четвертое. Надо сохранить общину, но не препятствовать тем, кто хочет выйти из нее. В итоге, запоздавшее на несколько десятилетий решение так и не получило своевременного устройства. Работа Бердяева «Духи русской революции» рассматривает эту проблему с неожиданной стороны. Возвышенность толстовской морали есть великий обман, который должен быть изобличен. Толстой мешал на нарождению и развитию в России нравственно-ответственной личности, мешал подбору личных качеств, и потому был злым гением России, соблазнителем ее. В нем русское народничество, столь роковое для судьбы России, получило религиозное выражение и нравственное оправдание. В то время как принятие этого толстовского морального сознания влечет за собой погром и истребление величайших святынь и ценностей, величайших духовных реальностей, смерть личности и смерть Бога, ввергнутых в безличную божественность среднего рода. Исторический мир иерархичен, он весь состоит из ступеней, он сложен и многообразен, в нем различия и дистанции, в нем разнокачественность и дифференцированность, Все это так же ненавистно русской революции, как и Толстому. Она хотела бы сделать исторический мир серым, однородным, упрощенным, лишенным всех качеств и всех красок. И этому учил Толстой как высшей правде. Исторический мир разлагается на атомы, и атомы принудительно соединяются в безличном коллективе. Не высовывайся! Кажется, сей вечный девиз реет над нашей земледельческой страной. По-видимому, большинство читателей согласится с такой картиной и попадут в просак. Да, община порабощала. Но община имела такие корни, что в иной ситуации на земельных просторах Сибири, куда текла переселенческая река из малоземельного центра, Изрезанного через полосицей, она возрождалась совершенно в цветущем виде. Немного забежим вперед, быстро перемахнем весь период реформ и очутимся на Алтае, и перед нами развернется волшебная картина. Итак, перед нами всеобщий русский календарь 1918 год. А для тех, кто не верит в быстрое возрождение деревни, Достаточно вспомнить о сибирской деревне, старой барде Бийского уезда Томской губернии. Больше 20 лет тому назад устроили там жители маслодельную артель. Через два года выросла артельная лавка, а потом явился и целый ряд кооперативных начинаний. Судно-сберегательное товарищество, маслобойный завод, наконец, артельная мельница, а при ней электростанция для освещения мельницы, а заодно и деревни, Его 28 декабря 1912 года 250 исп этой деревни осветилось электричеством. Причем за освещение брали 3 рубля в год. Потом провели в избы и телефон. Устроили примерный опытный скотный двор. Опытные посевы кормовой свеклы и кормовых трав. А скоро заговорили о постройке Вселенного дома, о собственном кинематографе. И жители со всей округи стали приезжать в Старую Барду поучиться, как дельные люди сумели построить себе новую, свободную и разумную жизнь. Пусть же тот почин, и та кипучая работы которые преобразили жизнь в сибирской деревне, вспыхнут ярким пламенем и по лицу всей деревенской Руси. Ну разве не волшебна эта картина? Как объяснить результат общинной работы крестьян-сибиряков? Ведь нет привычного объяснения. Как только с них сняли удавку малоземелья и через полосицы, как только устранили многолетние выкупные платежи, лежавшие на всех круговой порукой и не позволявшие отпускать никого, так сразу же община показывает свою мощь. Вот,